Я пошел дальше. Значит, вам приказали купить эту картину для архивов музея Пибоди. Вот именно. Это исключительно интересная картина. Ну, тогда я очень рад, заявил я. Я купил ее только потому, что на ней изображен мой дом. Всего за 50 долларов. Вы купили ее за 50 долларов? Ну вы же слышали. Знаете ли, знаете ли вы, что она стоит много больше? 50 долларов это просто настоящая кража. «Ну, в таком случае я тем более рад. Я коммерсант, как вам известно. Я занимаюсь торговлей, чтобы заработать на жизнь. Если я могу купить что-то за 50 долларов, а потом продать этот долларов за 200, то это и есть мой хлеб». «Мистер Трентон», — сказал Эдвард Уордвилл, когда мы сворачивали с площади холок на улицу Генди. «Эта картина имеет исключительную ценность. Она на самом деле необычная». «Ну, великолепно». «Мистер Трентон, я дам вам за эту картину 250 долларов сразу из рук в руки наличными». Я остановился и уставился на него. «250 долларов наличными за эту картину? Ну, округлим сумму до 300 долларов». «Да почему эта картина так чертовски важна?» – спросил я. «Ведь это всего лишь весьма посредственный акварель с видом побережья гриннетхит Ведь неизвестно даже кто ее нарисовал». Эдвард Уордвилл упер руки в бока, глубоко вздохнул и надул щеки, будто разъяренный отец, пытающийся что-то объяснить инфантильному тупому сыну. «Мистер Трентон», — заявил он, — «ценность этой картины в том, что она представляет вид Салимского залива, который в те времена не воплотил ни один художник. Она восполнит пробелы в топографии этих мест, поможет нам установить, где стояли определенные здания, где росли деревья» как точно проходили дороги. Знаю, что произведением искусства эту картину не назовешь, но я успел заметить, что она необычайно точно передает подробности пейзажа. А именно это самое важное для музея. Я на минуту задумался, а потом сказал. Я не продам ее. Пока. Пока не узнаю, в чем здесь дело. Я перешел на другую сторону улицы Гентни. Эдвард ордвилл попробовал меня догнать, но проезжавший такси гневно просигналил ему. «Мистер Трентон!» — закричал он, отскакивая перед капотом автобуса. «Подождите меня! Вы, наверное, не поняли!» «Возможно, не захотел понять!» — буркнул я в ответ. Эдвард Уордвилл, задыхаясь, догнал меня и шел рядом, время от времени поглядывая на пакет с картины, с такой миной, будто хотел его у меня вырвать. «Мистер Трентон, если я вернусь в музей Пиводи с пустыми руками, меня выгонят с работы!» «Ну и пусть выгоняют. От души сочувствую, но не надо было опаздывать на аукцион. Если бы вы пришли вовремя, то вы получили бы эту картину. Теперь же картина моя, и пока я не имею желания продавать ее, особенно, извините, на улице и в такую погоду, как сейчас». Эдвард Уордвилл провел пальцами по всклокоченным волосам, отчего его прическа еще больше стала напоминать индейский головной убор из торчащих во все стороны перьев. «Извините», — сказал он, — «я не хотел быть назойливым, просто эта картина очень важна для музея. Понимаете, очень важна по архивным соображениям». Мне стало почти жаль его. Но Джейн постоянно вколачивала мне в голову, что в торговле антиквариатом существует единственный принцип, который нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. «Никогда не продавай ничего из жалости, иначе сам будешь нуждаться в жалости». «Послушайте», — заявил я, — «Музей Пибоди мог бы время от времени одалживать эту картину. Я мог бы договориться об этом с директором». «Ну, не знаю», — буркнул Эдвард Уордвилл. «Мы хотели иметь картину для себя. Можно хотя бы посмотреть на нее?» «Чего?» «Ну, можно хотя бы посмотреть на нее?» Я пожал плечами. «Ну, если хотите, идемте в мою машину, тут недалеко, на Плаза. Мы прошли через улицу Маргин и прошли через стоянку к моему восьмилетнему песочному торнадо. Мы сели, и я включил верхнее освещение, чтобы лучше видеть. Эдвард Уордвилл закрыл дверцу и устроился поудобнее, как будто его ожидало путешествие миль в двести. Я почти не сомневался, что сейчас он найдет ремень безопасности. Когда я развернул бумагу, он снова склонился ко мне, и я опять почувствовал анисовый аптечный запах. Видимо, его ладони вспотели от волнения, поскольку он вытер их джинсы. Наконец я закончил разворачивать бумагу и прислонил картину к рулю. Эдвард Уордвилл придвинулся так близко, что у меня даже заболела рука. Я мог заглянуть ему прямо внутрь в волосатой спиральности левого уха. «Ну и...» — наконец спросил я. «Чё скажете?» «Восхитительно!» — ответил он. «Видите пристань Ваймана? Здесь, со стороны Гренидхит. Видите, как она мала?» Обычная, на скорую руку, скрепленная конструкция из балок, не то что пристань Дерби со стороны Салема. Там были склады, конторы и порт для кораблей Вест-Индийской компании. «М -м, «Вижу», — ответил я равнодушно, стараясь сбить его с толка, но он придвинулся еще ближе и сматривался в каждую мельчайшую подробность. А это аллея квакеров. Она уже тогда шла от деревушки, а вот здесь кладбище над водой. Хотя тогда оно называлось блуждающее кладбище, только неизвестно почему. Вы знаете, что Гринетхи до 1703 года назывался восстание из мертвых? Наверное, потому что поселенцы из Старого Света начинали здесь новую жизнь. Ну, я слышал об этом от пары человек, озабоченно сказал я. А теперь, если позволите, Эдвард Уордвил выпрямился. Вы точно не примите 300 долларов. Это все, что мне выдали в музее на закупку. Три сотни наличными в руки и никаких вопросов. Лучшей цены вам не дадут? Вы так считаете? Я думаю, что все же дадут. Кто еще даст вам столько? Кто заплатит хотя бы 300 долларов за картину неизвестного происхождения, представляющую Гринитхетский берег? Никто. Но если музей Пибоди решил дать за это 300 долларов, то при необходимости он может и повысить цену, и дать 400 долларов, а то и 500. Сами видите... «Вижу? Что я вижу?» «Не знаю», — честно ответил я, вновь заворачивая картину в бумагу. «Может, плохую погоду, а может, интерес к цене на гусиный жир». Эдвард Уордвил навернул себе на палец колечко волос из бороды. «Ага», — буркнул он, — «понимаю. Вижу, куда вы клоните. Что ж, все в порядке. Скажем так, что все в порядке, излиться нечего. Но вот что я вам скажу. Я позвоню вам завтра или послезавтра, хорошо? Вы согласны? И мы поговорим еще раз. Знаете? «Об этих трех сотнях подумайте. Может, вы измените мнение?» Я положил картину на заднее сиденье, а потом протянул руку Эдварду Уордвиллу. «Мистер Уордвилл», — сказал я, — «я могу вам обещать одно. Я никому не продам картину, пока не проведу исследование и точного. А когда я решу ее продать, то музею будет предоставлена возможность превысить любую сумму, которую мне предложат. Достаточно ли честно поставлен вопрос?» «Вы не забудете об этом условии?» «Ну, конечно, нет. Почему вы решили думать, что будет иначе?» Эдвард уордвил пожал плечами, вздохнул и покачал головой. «Без причины. Просто я не хотел, чтобы картина пропала или была уничтожена. Вы знаете, откуда она взялась? Кто ее продал?» «Не имею ни малейшего понятия. Вот так вот, я предполагаю, хотя я и не вполне уверен, что это картина из коллекции Эвелита. Вы слышали об Эвелитах?» Очень старая семья, сейчас часть ее живет неподалеку от Юсбери, округ Дрейкот. Но с начала 16 века какие-то эвелиты всегда жили в Салеме. Очень таинственная семья, отрезанная от мира, совсем как в книжках Лавкрафта. Вы слышали о Лавкрафте? Я слышал, что у этого старого эвелита есть библиотека старинных книг о Салеме, по сравнению с которой все приобретения музея ничтожны, У него есть также различные гравюры и картины. Эта картина наверняка принадлежала ему. Время от времени он выставляет их на продажу, не знаю почему, но всегда анонимно и всегда трудно подтвердить их подлинность. Но он и не пытается это делать, и даже не хочет признавать, что они происходят из его коллекции. Я снова посмотрел на картину. Интересно, признался я. Приятно знать, что в Америке еще остались несколько настоящих оригиналов. Эдвард Уордвилл на минуту задумался, прижав руки к рту. Потом опять спросил. «Вы на самом деле не передумаете?» «Нет», — ответил я. «Я не продам эту картину, пока не узнаю о ней побольше. Например, почему музей Пиботи так срочно и настойчиво нуждается в ней? Но я же вам сказал, уникальная топографическая ценность — это единственная причина». «Ну, я почти верю вам, но вы позволите мне самому это проверить? Может, мне стоит поговорить с вашим директором?» Эдвард Уордвил долго смотрел на меня, стиснув зубы, а потом сказал с отчаянием в голосе. «Хорошо, я не могу вам этого запретить. Буду только надеяться, что не потеряю работу из-за того, что опоздал на аукцион». Он открыл дверцу и вышел из машины. «Рад был познакомиться», — заявил он. И застыл, как будто в глубине души ожидал, что я сдамся и уступлю ему картину. Потом он неожиданно добавил. «Я достаточно хорошо знал вашу жену, прежде чем, ну, знаете, перед этим случаем». «Вы знали Джейн?» «Конечно», — подтвердил он, и прежде чем я успел расспросить его поподробнее, ушел в сторону Маргин, южись от холода. Я довольно долго сидел в машине и думал, что мне к дьяволу делать. Я еще раз развернул картину и еще раз присмотрелся к ней. Может, Эдвард Уордвилл говорил правду, и это был единственный сохранившийся с того времени вид на Салемский залив Северо-Востока? Однако я был уверен, что уже где-то видел похожий ландшафт на гравюре или на ксилографии. Ведь трудно поверить, что один из наиболее часто рисуемых и изображаемых заливов на побережье Массачусетса был только один единственный раз изображен в такой перспективе. Это был удивительный день. У меня не было никакого желания возвращаться домой. Какой-то человек, лицо которого скрывалось в тени широкой тульи, наблюдал за мной с другой стороны улицы. Я завел двигатель и включил в автомобиль радио.